Глава седьмая. Владимир. Эта стерва могла бы раньше сообщить о том, что отец меня искал. Тогда бы, может, я сжалился и дал ей свой кофе, тот, который был без секретного ингредиента. И мы мирно обсудили бы события вчерашнего утра и начали всё с чистого листа. Но нет. Мельком взглянул на часы 12. Отец будет недоволен, если узнает, что я опоздал на 3 часа. Конечно, он давно сделал мне ключ, по которому я входил в офис, и в системе отслеживалось время как входа, так и выхода, но я сильно сомневался, что старый маразматик будет отслеживать каждый мой приход на работу, конечно же. У отца и так забот полным-полно, и дел по горло. А вот Светочка ворвался к отцу в кабинет с громким возгласом. Отец, ты меня вызывал? И застыл посреди огромной комнаты, что была полна людей. Кажется, у отца была планёрка с начальниками отделов. Вот прямо как в загадке: без окон, без дверей, полна горница людей. Конечно, шутка была неуместной, я не стал её озвучивать, да и злость мгновенно сковала меня. Дрянь подставила меня, и так изящно, что я ничего не заметил, слепо доверившись ей. Захотелось вернуться в кабинет и придушить стерву. Ну как можно быть такой дьевалицей с таким ангельским личиком? Знакомьтесь, это мой неродивый сынок, который хочет управлять компанией. Пробубнил себе под нос отец. Неужели ты только что пришёл? Опоздал на 3 часа. Начальство не опаздывает, а задерживается, пробубнил себе под нос. Зайду попозже. Отец покачал головой. Не стал поправлять его, что не хочет, а будет. Своего я добиваюсь всегда. Поскорее ретировался, мечтая придушить свету, ворвался в кабинет, где она спокойно сидела за компьютером и что-то увлеченно печатала. Это как понимать? Рявкнул на нее громко, хлопнув дверью так сильно, что моя коллега вздрогнула от резкого звука. Зато заметила. Ты же хотел поскорее познакомиться со своими будущими подчиненными. Охмыльнулась и она, даже не повернув на меня головы, не оторвалась от экрана. Считай, я тебе помогла поскорее слиться с коллективом. Буквально. Сжал кулаки медленно дыша. Напомнил себе, что 5 лет к этому шёл. Готовился, учился, старался. Не позволю всё это разрушить какой-то пиглеце, возомнившей себя невескем. Не отдам всё это брату, который так и мечтает оставить меня ни с чем и за гробас стать себе всё. Увволю её, как только займу место отца. Одна маленькая подпись, и она свободна, а я счастлив. Сел за стол и, чтобы окончательно успокоиться, принялся за кофе. Отец давно нахваливал эту кофейню, а у меня всё не доходили руки, чтобы насладиться столь рекомендуемым напитком. Что, если он прав и там действительно вкусно готовят? Слушай, а почему кофе такой сладкий? Я только сироп ореховый попросил, сахара не добавлял, удивился. Но даже несмотря на приторность, кофе всё равно был очень вкусным. Света даже отъехала от монитора и начала с наслаждением наблюдать за мной. Мне стало не по себе от её пристального изучающего взгляда. Что-то задумала или уже что-то натворила? Так и не услышав ответа, допил кофе, несмотря на чрезмерную сладость, он мне очень даже понравился. Я позаботилась о тебе и добавила немного сахара. Наконец сказала она, подняв над головой какую-то маленькую коробочку. Пригляделся – лекарство. Скоро до меня дошло, какое именно. Бросил в жар. Живот только подтвердил мою догадку, громогласно зурчав. Дрянь! – рыкнул я, мысленно понимая, что я уже без силен в этой ситуации. Ничего нельзя изменить. Я выпил этот дрянной кофе. Надо было доверять инстинктам, интуиции в конце концов. А не пить то, что осталось наедине с этой змеёй. Но такой подставы я просто не ожидал. Туалет сам найдёшь, мило улыбнулась соседка. Сескочил в поле, выскочив из кабинета, лишь бы добежать и не испортить всё окончательно в первый рабочий день. И где отец только такую чудо-сотрудницу нашёл.